Глава 29. Ложь во спасение. Октябрь 1988 года. Старая сука, моя соседка, опять испортила мне прекрасный вечер выходного дня. Часов десять вечера, когда ничто не предвещало даже малейших неприятностей, она стала дубасить в стену с криком что у меня играет слишком громкая музыка, а мы всего лишь с моей однокурсницей готовили контрольные по общей части уголовного права. Взбесившись от отсутствия реакции с моей стороны, старая перешница прибежала к двери и стала ломиться в нее. Пришлось открывать двери громким словом и угрожающими жестами успокаивать старушку. Естественно, творческий вечер был сорван, ограничившись только учебой. Барышня попила кофею и сообщила, что у нее пропало настроение, и обстановка не способствует более тесным тактильным контактам. В результате я, прихватив за компанию демона, отправился провожать девушку до ее дома. Благо, жила она в трех остановках от меня. Всю обратную дорогу я, не на шутку разозлённый, обдумывал план мести. Планы были прекрасны и вполне осуществимы. Мои криминальные таланты и фантазии сбоя не давали. Единственная заковыка была в пункте, куда спрятать трупы. С соседской шавкой проблем не было, я даже местечко присмотрел, где она могла упокоиться. Сам бы там лежал с удовольствием, мне не жалко. А вот Алла Никитишна была женщиной крупной. С тайным сокрытием ее тела могли возникнуть трудности. От дурных мыслей разболелась голова, и, промаявшись полтора часа в постели без сна, я понял, что таблетка от головной боли меня совсем не спасает. Вышел на балкон подышать свежим ночным воздухом. Пенсионерский двор был тих и печален, свет горел только в нескольких окошках. Зато в половине квартир вспыхивали сиреневые отцветы телевизионных экранов. Интересно, что показывают в час ночи такое популярное среди местного народонаселения? Рабыню Изауру или Санта-Барбару? Последний сериал был для меня «Терра инкогнито». Единственное, что я знал о нем, это то, что на протяжении сотни серий там в коме постоянно находился таинственный Сиси. Нагулявшийся демон, счастливо дрых, почти полностью взобравший своей тушкой на мой матрас, взвизгивая и подергивая лапами в своем беспокойном сне. Я дышал свежим осенним воздухом, оперевшись на металлические перила балкона. Серое низкое небо. Темные плотные тучи закрыли звезды. Дождя еще не было, в воздухе висела лишь легкая водяная взвесь, которая приносила моему раскаленному лбу некоторое облегчение. Демон внезапно вскочил в вопросительный и тревожный взлаев. Но, учуяв меня на балконе, прибежал ко мне и встал рядом, положив на перила мощные передние лапы и тяжелую голову. Глядеть на пустую улицу псу быстро надоело. Романтики ночного неба он не понимал. Бросив на меня жалобный взгляд, но поняв, что кормить голодную собачечку в ближайшее время не будут, демон тяжело вздохнул и ушел в квартиру поближе к мягкому хозяйскому матрасу. Постепенно головная боль отступила, и меня охватило странное умиротворение. Я даже был готов простить соседку при условии, что ближайшие две недели я не увижу ни ее, ни ее псину. Внезапно я понял, что рядом со мной кто-то есть. Негромкое шуршание раздавалось слева. Я пригляделся и увидел, что из-за балконного ограждения высовывается голова соседской балонки. Заметив меня, мелкая тварь зарычала и оскалила зубы. Решение пришло мгновенно. «Сейчас ты за все поплатишься, старая дрянь!» Я схватил недопсину запасть и, не дав ей даже тявкнуть, перетащил этот кусок шерсти на свою сторону балкона, после чего, плотно зафиксировав дергающийся в моих руках комок шерсти, вернулся в свою квартиру, плотно прикрыв балконную дверь. Утро для меня началось рано. Ровно в шесть часов утра в предрассветном сумраке в подъезде раздались крики. Я вынырнул из мутного сна, попытался снова заснуть, но пронзительные вопли соседки, казалось, проникали прямо в мозг. Я со стариковским кряхтением встал и, подтянув трусы, вышел на балкон. Старая хрычевка, собрав вокруг себя небольшую толпу таких же «почтенных матрон», Бегала кругами перед подъездом дико вопя и тыкая руками в сторону кровавых пятен, разметавшихся сочными брызгами на темно-сером асфальте прямо под ее балконом. Старуха бесновалась внизу, привлекая сочувствующих или просто разбуженных из нашего и соседнего дома еще минут пятнадцать. Затем устало упала на лавочку, закрыла лицо руками и горько заплакала. Пойдем, демон. Пришел наш выход. Да, гулять, гулять, я потряс поводком, и пес с интересом, наблюдающий за бедламом во дворе через ограждение балкона, в мгновение ока подскочил в входной двери и заплясал перед ней в безумном танце странствующего дервиша, молотя по стенам хвостом и гремя поводком. Выйдя на улицу, я прибрал поводок покороче и двинулся к бестолково гомонящей толпе, которая, увидев нас с демоном, красивых, безмолвно раздалась перед нами. Я двинулся, копавший бесформенной грудой на спинку лавочки женщине. Услышав цокот когтей демона по асфальту, женщина подняла голову и с ненавистью посмотрела на меня. Я не дал ей начать с новой силы выкрикивать безумные обвинения в мой адрес, после которых мне было бы очень сложно разговаривать с ней спокойным тоном. «Здравствуйте, Алла Никитишна! «Что у вас случилось?» Чувствовалось, что демоны рвались из сердца моей соседки, чтобы при сбежавшихся со всей округи бабках высказать все, что клокотало и кипело в ее душе с момента нашего знакомства. Но старушка смогла усмирить своих гостей из преисподней и ответила более-менее связно. «Никочка моя пропала. Вечером была дома, а утром только это...» Рука ее ткнула в темные пятна на асфальте. «Можешь радоваться! Скоро и меня не станет! Уйду вслед за своей девочкой!» Мы с демоном наклонились к пятну и стали старательно его изучать. Так как приподать носом к самому асфальту, как сделал мой четвероногий друг, мне было невместно, то пришлось сунуть палец в темно бурое месиво. Высокое собрание вокруг благоговейно молчало. Лишь изредка в задних рядах возникали дискуссии на тему, справится ли милиция в моем лице и лице демона с вызовом судьбы, или, как всегда, обгадится. «А вы с дворником разговаривали? Он что-нибудь видел?» Я посмотрел на соседку. «Ничего он не видел. Я его в пять часов утра видел, а он сказал, что вышел за пять минут до меня». Алла Никитишна безнадежно взмахнула рукой. «Я не думаю, что это кровь, Ники. Тут пахнет печенкой, говяжей. Вряд ли собачку разорвала на куски от падения с высоты так, что из нее выпала печень. Да и следы были бы другие». Сделал я экспертное заключение под восхищенный вздох толпы. Она, скорее всего, упала на кусты, которые смягчили падение. Я от испуга где-то спряталась. «А кто здесь уронил печенку, непонятно. Может быть, ее кто-то нашел и подманивал печенью?» Я вопросительно посмотрел на пенсионерку. Никочка печень не любит», — отрицательно помотал это головой. «Ну, может, кто с испуга кусок выронил, когда ему на голову собака спрыгнула?» «Давайте мы с демоном попробуем взять след. У вас есть какая-нибудь вещь, Ники? «Конечно, есть! Принесите ее, и мы попробуем!» Через пять минут обнадеженная пенсионерка появилась на балконе, тряся какой-то игрушкой. «Подойдет! Кидайте сюда!» Алла Никитишна с сомнением посмотрела вниз. «Кидайте! Сейчас люди пойдут на работу, все следы затопчут!» «Кидай, Алка, что кабенишься! Тебе человек сказал, кидай быстрее!» Загомонили снизу свидетели и очевидцы. У них тоже были намечены дела на утро, но и узнать, чем закончатся поиски шавки Алы Никитишны, тоже очень хотелось. Моя соседка решилась и неловко сбросила нечто, чуть не попав в балкон седьмого этажа, но обошлось. Погрызенная с одного бока, облезлая резиновая уточка весело подскочила от поверхности дороги и отлетела к моим ногам. «Демон, ищи! Нюхай!» Я сунул игрушку под нос удивленному псу. «Ищи Нику!» Демон откровенно заржал мне в лицо, но потом вскочил и сделав круг, разгоняя бабок, замешкавшихся на его пути, как испуганных кур, деловито поднял ножку у тополя под умильные вздохи женщин. Затем мы, управляемые незаметными движениями поводка, припав носом к земле, выбежали со двора. Несколько самых бойких пенсионерок во главе с Никитишной выбежали вслед за нами, но, конечно, быстро отстали и только смотрели вслед, приложив ладошки к колбу, прикрываясь от лучей, встающего на востоке солнца. «Мы с демоном бодро шли по следу!» «Не знаю, насколько мой пес чувствовал запах балонки. Но колебания брезентового поводка он улавливал хорошо, силой увлекая нас по выбранному мной маршруту. Минут за пять мы добежали до старого квартала трехэтажных домов, расположенных напротив дома культуры Каменщик, что притулился на краю парка Кленовая роща. Маршрут наш закончился возле серого куба будки запасного выхода из бомбоубежища стоящий во дворе трехэтажного здания после военной постройки. Отпихнув в сторону возбужденного пса, я заглянул в дыру, ведущую вниз. Грязно-белый комок метрах в трех внизу вскочил и возбужденно затявкал. От радости, что ее кто-то навестил, Ника, забыв о возрасте и приличиях, подпрыгивала вверх почти на полметра, как молодой щенок. Я вздохнул и, развернувшись, начал спускаться вниз, осторожно нащупывая ногами ржавые металлические скобы. Ночью, когда я спускал на дно камеры запасного входа Нику, я чуть не сорвался в темноте с влажных и скользких металлических скоб. Если что, лететь бы пришлось вниз минимум на пару метров, на покрытый толстым слоем грязи и мусора, заваленный обломками кирпича бетонный пол. Ника, видя вверху ушастую морду возбужденно взвизгивающего демона, с которым у нее в последнее время сложилась взаимная симпатия, была рада видеть даже меня, охотно пошла ко мне на руки и даже попыталась облизать мне лицо. «Ну, пойдем, узница совести, домой, а то мама тебя заждалась. Все дома в округе на уши подняла». Трудом выкарабкавшись из неудобного лаза, прижимая к себе одной рукой возбужденно верщащую балонку, я встретился взглядом с удивленно таращащимся на меня местным дворником. «Вот, соседская собака потерялась, и к вам тут упала», — бодро доложился я оператору метлы и лопаты. Он сочувственно закивал и вернулся к куче окурков, лежащих у его ног. Входили мы в наш двор уже торжественно. Была выстроена рота почетного караула, оркестр играл на сопках Маньчжурии, были слышны залпы артиллерийских орудий. Да, насчет орудий я переборщил. Но вальс играл какой-то дед в соседнем доме, с утра выставив на окно акустические колонки. И бабки, выстроенные шпалерами в количестве не менее 30 единиц, Встречавшие наше триумфальное появление радостным шумом вполне заменили почетный караул. Не доходя метров пять до основной группы, я спустил Нику на землю, и она восторженно визжа бросилась в объятия, присевшей на корточки заплаканной, уже от счастья хозяйки. В общем, все поют и пляшут, как в индийском кино. Постояв минут пять, глядя на этот праздник победившего добра, Я потянул демона в сторону подъезда. «Павел, подождите!» Светлые глаза из-под толстых стекол очков в упор смотрели на меня. «Спасибо вам, Павел, за то, что вы с демоном нашли Нику. Поверьте, я никогда не забуду, что вы для нас с Никочкой сделали». «Не за что, Алла Никитишна, не стоит. Главное, что все остались живы». Надеюсь, что завтра в голове моей внезапно подобревшей соседки вновь не проснутся горгоны или горгулии. Будем считать операцию по принуждению к миру условно успешной. Расходы составил только кусок печенки, с силой брошенной с девятого этажа на твердь асфальта для создания паники и зловещего антуража.